Отступление первое. Храм Единого. Хранителя знаний Белодрож. Он быстрым шагом шел по длинным переходам храма Единого, держа в руках кипу древних манускриптов и не отвечая на приветствия попадавшихся на пути братьев. Если он не справился... Нет, об этом лучше не думать. О правой длани Единого... Ходили разные слухи, но ни в одном из них не было ничего хорошего. Навлекший на себя гнев Длани, да какой гнев, даже мимолетное неудовольствие попросту исчезал, бесследно. Поэтому, когда две недели назад подан настоятель вызвал хранителя к себе и повелел найти все древние манускрипты, в которых хотя бы мельком упоминались четырёхцветные и вдобавок генеалогическое древо рода Карус, хранитель понял, что крупно влип. Знания о четырёхцветных, проклятий и страшной сказки всего Арханта, которые пугали маленьких детей, относились к запретным. И если эти знания опять вытаскивают из самых тайных уголков храмовый хранилищ, то жди беды. Интуиция хранителя просто вопила, что этот вызов ничем хорошим не кончится, но приказ настоятеля не оставлял никаких лазеек. Хранитель подошел к массивной, обитой крест-накрест толстыми железными полосами двери, Поправил выбившийся из охапки свиток, мысленно вознёс короткую молитву единому и не смело постучал. «Входи, брат мой!» – раздался из-за двери голос, и хранитель, трясущийся рукой, потянул на себя массивное дверное кольцо.